Когда Лидочка вернулась из ежедневной прогулки к Платану и поужинала в небольшом кафе возле гостиницы, где ее уже знали, и жена хозяина сама делала яичницу с ветчиной, она раскрыла свободную тавриду в надежде увидеть, если не упоминание об Андрюше, то хотя бы какую-нибудь ниточку к розыску его. Скоро месяц, как Лидочка ждет его, не смея отойти от Платана, у которого она изучила каждую морщину коры. Лидочка разулась, надела шлепанцы, незаметно для себя она обросла каким-то добром И книжками, и бельем, и новой юбкой, и теплыми ботинками Если теперь придется уезжать, без чемодана не обойтись Как раз вчера Лидочка побывала в магазине тарасова и Купила там вполне приличный, из натуральной кожи, варшавский чемодан Небольшой и даже элегантный А сегодня собралась приобрести под цвет чемодана «Ридикюль», Который присмотрела в лавке на набережной Усевшись в кресло, Лидочка начала проглядывать газету внимательно, не пропуская ни строчки. Все равно некуда спешить. Теперь до десяти она никуда не двинется. А в десять они будут с портье Георгием Львовичем пить кофе. Он его сам заваривает в швейцарской. Газетные новости были обычными, к ним Лидочка уже привыкла. Споры в Петроградском совете, перемещение во временном правительстве, Керенский, новый военный министр. Никаких сведений о бесследно пропавшем вожде эздеков, большевиков Ульянове Ленине Гучков подозревает международный социалистический заговор Возможно, В. Ульянов-Ленин уже в Петрограде Митинг в Симферополе Рабочие железнодорожных мастерских требуют ввести восьмичасовой рабочий день Видный эмиссар Елисей Мученик выступил на митинге в поддержку требований рабочих Эту фамилию Лидочка запомнила. Мученик успевал бывать в трех местах одновременно. Состоялось заседание Ялтинского совета. Принято важное решение. Из выступления вездесущего мученика. Когда он успел приехать из Симферополя в Ялту? В те дни... Когда нация должна объединиться в единый тяжелый революционный кулак Чтобы раздавить гидру контрреволюции Атмосфера благодушия опасным болотом растекается по южному берегу Крыма Романовы пользуются плодами труда своих рабов Отдыхая в имениях, построенных кровью и потом крепостных Наверное, он худой, чхоточный, изможденный и озлобленный ссылками и каторгой Он мстит Романовым за своих товарищей Ниже, мелким шрифтом, сообщение из Севастополя Вчера там состоялось собрание запасных в полуэкипаже, посвященное плохому состоянию зимнего оборудования Капитан первого ранга Кситоска заверил слушателей, что состав с шинелями и бушлатами уже покинул Киев После капитана Кситоска выступил адъютант командующего флотом лейтенант А. Берестов Он познакомил собравшихся с обстановкой в Питере и ответил на многие вопросы Он сказал, в частности, что флот стоит перед большими событиями Нужно быть готовым отразить любое нападение германо-турецких дредноутов Сначала, выхватив глазами оберестов, Лидочка чуть было не кинулась собираться, ехать в Севастополь Но потом перечитала и поняла, что это одна однофамилец, конечно же, однофамилец Андрюша никогда не служил по флоту А уж для того, чтобы стать лейтенантом, следует прослужить лет 10 Странное совпадение. Конечно же, она съездит в Севастополь, может быть, завтра. Она посмотрит на того офицера, ей ведь достаточно посмотреть издали. Лидочка отбросила газету и хотела было взяться за книжку. Книжки она брала в пустой холодной городской библиотеке. и казалось, что кроме нее и одного чахоточного студента никто туда не ходит. Это был исторический роман Конан Дойла, Она сама отыскала его на полке, библиотекарь, мрачный, закутанный в серый платок, лишь нос наружу. Не возражал, чтобы Лидочка сама выбирала книги и удивлялся, зачем она приносит книжки обратно. Она прочла полстраницы, потом захлопнула книжку, посмотрела на часы «Нет, последний автобус на Севастополь давно ушел, и лучше будет поехать туда завтра на пароходе, если не будет шторма». «А какое расписание пароходов до Севастополя?» Лидочка уговаривала себя, что Андрюши нет в Севастополе. Это какой-то другой человек, моряк, может, даже не молодой. Важнее оставаться здесь, в Ялте. Только последняя дура помчится в Севастополь. Убедив себя в бессмысленности такого поступка, Лидочка натянула ботинки, быстро оделась и сбежала вниз. Портье стоял на своем месте за стойкой. «Лидия?» – удивился он. «А я еще не стоял кофейник». «Я на минутку, Георгий Львович», — сказал Лидочка «Я на набережную обратно» «Может, дать тебе сопровождающую?» — сказал партия Он показал на группу постояльцев, лениво перекидывавшихся в карты за столиком у входа в закрытый ресторан Ни в коем случае засмеялась Лидочка, закутываясь шарфом, чтобы защититься от острого весеннего ветра, что несся с моря Она побежала по скудно освещенной набережной К причалу, где висела доска с расписанием пароходов Было уже совсем темно, часов десять, не меньше Волны за парапетом угадывались только по белой пене Лидочка добежала до доски с расписаниями. Сюда долетали брызги от моря, она сразу окоченела А фонарь был так далеко от расписания, что не было возможности прочесть Когда же отправляется первый проход в Севастополь Лидочка растерянно оглянулась О таком препятствии она не подумала. Может, вернуться в гостиницу и попросить у Георгия Львовича фонарь? Пока Лидочка размышляла, ветер неожиданно усилился и принес с собой такой плотный и холодный заряд брызг, что Лидочка кинулась бежать от моря. Впереди была лишь ярко освещенная витрина кафе «Франция», единственного открытого в это время на набережной. Заявив бегущую от моря женскую фигуру, Швейцар Франции приоткрыл дверь и впустил Лидочку. За последний месяц она уже не раз бывала здесь. «Вы что, на ночь глядя?» «Простудиться решили?» Швейцар был ворчлив, усат, браваст, фуражка с золотым галуном на самые глаза. «Ой, не говорите!» – ответила задыхась Лидочка. «Не думала, что живой добегу!» «Ну, погрейтесь, кофейку выпейте!» «У нас сегодня тихо, биндюжников нет, офицеры тоже по номерам отсиживаются!» «Спасибо!» Лидочка наслаждалась теплым, уютным кафе. Она прошла в небольшой зал и сразу увидела Колю Беккера в форме морского офицера, повзрослевшего, ставшего еще красивее Колю. Он сидел за столиком один, перед ним стояла чашка кофе и рюмка коньяка. Она обрадовалась, увидев его, но не потому, что соскучилась или была одинока. Коля именно тот человек, который объяснит ей, кто такой А. Берестов, адъютант, командующего флотом. Коля наверняка его видел и обратил внимание на это совпадение. Лидочка прошла через весь полупустой тихий зал, подошла к столику и спросила Лукава. «У вас свободно. Вы позволите девушке к вам присоединиться?» «Да, За соседним столиком, что сидела в обществе грузного тоскливого полковника, сделала возмущенную мину. «Ну и нравы!» Коля поднял голову, увидел Лидочку и сказал. «Я как раз о тебе думал». Он поднялся и подвинул стул, предлагая Лидочке сесть, словно они расстались вчера добрыми приятелями и встретились, как договорено. «Ты что здесь делаешь?» – спросила Лидочка. «Могу тебе задать такой же вопрос», — сказал Коля. Он взглянул на дверь. «Ты одна?» «Одна», — сказала Лидочка.